Глава 23. Таргита сидел на прежнем месте за столом. Пальцы размеренно отрывали сочные волоконца хорошо прожаренного мяса, отправляли в рот. ел он неспешно, с задумчивым видом, будто прислушиваясь к чему-то давно забытому. Олег задыхался. Кровь грозно стучала в виски, грозя разломать череп. Не понимаю, выдохнул он шёпотом. Как он может? Как он может? А что? Спросил мрак: "Я всего лишь кратчайший миг?" ответил Олег смукой. "Всего лишь кратчайший миг видел то, в чём он живёт. Да и то, он зрит вселенную, а я ухватил лишь крохотнейший участок, который участком назвать нельзя. Так, пылинка, микроб, атом, и то" мрак прогудел сочувствующе. "Ты всё старался понять, разложить на полочки. А как разложить то, что непонятно? Наш старт просто живёт" Ты же помнишь, он никогда ничему не удивлялся. Для него мир таков, каким видит. А ты нас задолбал со своими почему и почему не вот так. Тархни, когда не рыкнётся. Вишь, как жрёт? Наконец-то разохотелся. Давай скорее за стол, а то одни кости останутся. Ты же второго кабанчика сделать не сможешь? Олег ответил слабо. Смогу. Такого же? Не поверил мрак. С хрустящей корочкой? Смогу. Ты только не смотри ему сейчас в глаза. Мрак удивился. Кабанчику? Мрак. Да ладно тебе, это же наш Таргитай. За столом Мрак снова ухватился за жареную ногу. Сочное мясо и тонкие косточки исчезали в его пасти как листья салата. Таргитай ел как-то вяло, но ел. Мрак подмигнул ему по-дружески и вопреки запрету Олега посмотрел Таргитаю прямо в глаза. Ничего не случилось, и тогда Мрак спросил взглядом, что же случилось с Олегом. Таргитай также взглядом ответил, что не представляет. Но это же Олег, он же умный, а у умных бывают припадки от умности. Мрак усмехнулся и сказал взглядом, что это бывает только у чересчур умных. И вдруг на такой же кратчайший миг сумел увидеть то, что Таргитай видит постоянно. Он увидел всё, и сам, как и Олег, скорчился от ужаса и боли. Он увидел, как бешено вращаются галактики, разбрасывая по сторонам мириады звёзд, и как астрономически медленно поворачивается ядро атома. Увидел дивные волновые полосы невиданного света, что идёт через вселенную. Странных существ, что качуют от галактики к галактике, размерами почти превосходя их. Увидел, как схлапывается мембрана, не то водяного растения, не то межгалактического портала. Ощутил сокровенную суть континуума, а когда обратил взор на крохотную невзрачную галактику на краю вселенной, узрел там солнце, планету Земля, то разом познал всех живых существ, все движения вод и воздушных потоков, увидел прошлое всего на свете, и увидев умирающего в больнице человека, успел подумать с презрением: "Что за глупая мысль, будто жизнь лишь кратчайший миг между двумя вечностями небытия?" Ведь это же он был легионером в Британии, он водил парусный кораблик неведомым землям, он носил в корзине ил в долине Евфрата. Я его использовал часто. Он этот человек хорош. Я его буду посылать снова и снова. Он из того, что в себе культивирую, а не то, от чего избавляюсь. Он упал, катался в воду, его трясли, били, а когда очнулся, над ним нависало перекошенное лицо Олега. Зелёные глаза Волхова стали белыми от ужаса. Мрак, что с тобой? Что ты увидел? Мрак, вспомни про Ирму, Ирма, Ирма ждёт. В черноте, что гасило сознание, вспыхивали искорки, всё меньше и меньше, угасали, как становился всё тише голос, что выкрикивал что-то непонятное и ненужное. Мрак умирал и знал, что умирает. Последним звуком оставалось это: Ирма, Ирма ждёт. Он чувствовал странную боль, и одновременно раздражение, что ему умереть не дают, а по щекам били, за плечи трясли. Из черноты наконец выступило восково-бледное лицо волхва. Красные волосы горели, как закат солнца на полнеба, а зелёные глаза впивались, как бы ивы лазера. "Мрак", повторял Олег настойчиво. "Ты обязан вернуться. Там Ирма, слабый птенечек, понял? Слабый, совсем слабый, ни крылив, ни лап". Мрак застонал, пошевелился. Таргитай сидел за столом, руки его бессильно лежали на столешнице. Теневые глаза смотрели на них почти равнодушно. Нет, со слабой симпатией. Олег встряхнул ещё раз, поднял и, придерживая за плечо, усадил за стол. Таргитай замедленными движениями взял в руки толстую зажаренную ляжку кабана. У Олега мелькнуло в памяти, что вроде бы одну ляжку сразу сожрал Мрак, вторую Да, вторую тоже успел мрак, пока он грыз рёбра. Так откуда третья? Впрочем, какие пустяки лезут в голову, ведь это может быть совсем и не ляшка. Конечно, ляшка, но одновременно и не ляшка, ведь каждый видит то, что укладывается в его уровень. Так что пусть третья ляшка, а потом четвёртая и пятая. Таргитай лёг, закинув руки за голову. Веки опустились, но не спал. Просто лежал. Таким его часто видели и в лесу, и в разных странствиях, но на этот раз от Таргитая вело не тёплым покоем ласкового телёнка, а холодным покоем безучастности. Мрак покосился в его сторону. Олег молча развёл руками. Что с ним? спросил мрак. Ладно, не знаешь, вижу. Можешь не отвечать, а то такую учёную ахинею разведёшь. Олег сказал хрипло. Мрак, я знаю и не знаю. Не знаю, уже жалею, что выснулся. Увидел, узрел то, что может вынести только Таргитай. А у меня душа не просто в пятках. Я теперь каждую секунду умираю. По нескольку раз за секунду. Сколько раз увижу или вспомню, столько раз и умираю. А ты не вспоминай, посоветовал Мрак и добавил ехидно, про белого медведя. Вселенная не для нас, прошептал Олег. Для нас планета Земля. Может быть, солнечная система, хотя и она страшновата, если попытаться её представить. Мрак смотрел с жалостью, повертел пальцем возле виска. У тебя здесь как, как у Чайковского, фу, Чатского, народес ни фига не поймёт и не почувствует. Приедут в космопорт в автобусе, войдут в космический корабль, там в кортишке, даже в окно не посмотрят. А потом усталые и довольные выйдут уже где-нибудь на Сириусе. Там тоже даже не посмотрят на небо, ибо сразу в отель, снова карты бабы Пьянка. Какие тут страхи? Большинство это простые переносчики жизни из прошлого в будущее. А чтобы на самом деле понимали и чувствовали, нужна всего крохотная горстка из нынешних 6 миллиардов. И такая же горстка нужна будет из 60 миллиардов. Даже из 60 триллионов, а такое будет. Нужна будет только горстка, но горстка всегда наберётся. Набиралось же в старое пещерное время, когда изобретали каменные топоры, смотрели на небо. Один же придумал колесо, Олег. Один! Одного достаточно, чтобы потом все начали пользоваться. Олег слушал сильный мужественный голос, а сам вопреки рассветку вызвал в памяти ту страшную картину. Смотрел, смотрел, смотрел, слушал слабеющий голос мрака. Тело всё же начало холодеть, но на этот раз не стал выкарапкиваться. уже знал дремучие инстинкты, которые организм несёт из глубин веков, пфу, мелоналетий, не дадут перестать биться сердцу, галактики мчаться со скоростью близкой к скорости света. Уму не представить, как не пытайся эту скорость, но это этому уму, который принадлежит бактерии по имени Олег, даже в миллиарды раз мельче, чем бактерии Но если взглянуть вот так, как он смотрел тогда у Таргитая, то что это за скорости для самих галактик черепашье, даже намного меньше, чем черепашье. Если взять галактику, то за какой срок она проползёт расстояние, равное её длине? Тот -то же. Он вынырнул в этом мире. Рычащий голос мрака сразу изменился. Встревоженный оборотень старается говорить ласково. Прервал. Мрак, ты лучше вернись к кабанчику. Мрак опешил. "Да это чего? Наедайся впрок", сказал Олег. "Я чувствую, наша дорога здесь ещё не закончилась". Мрак посмотрел в сторону стола. На блюде билели обглоданные и даже раздробленные их крепкими зубами кости. "Какой же там кабанчик. Посмотри лучше", посоветовал Олег. Посреди стола на широком блюде возникистекая сладким соком огромный зажаренный кабанчик. На здрик коснулся дуреющий запах. Коричневая с янтарным корочка просвечивала. Под ней просматривалось нижнейшее мясо. Олег сел рядом с Таргитаем. Тот ощутил его присутствие. Веки приподнялись, но головы не повернул. Взгляд синих глаз был безучастен, но там, куда он падал в стенающий зала, а тёмный космос был абсолютно беззвёзд. Возможно, подумал Олег с холодом, даже не космос, а то, что за космосом. Тарх, сказал Олег. Он запнулся, с трудом собрал в кулак всё мужество и продолжил. Тарх, как много прошло времени, безумно много, неизмеримо, или совсем мало, исчезающе мало, это не важно. Давай просто поговорим. Мы ведь друзья. Друзья, ответил Таргитай. Голос был ровный, безучастный. Головы не поворачивал, взгляд всё так же скользил по стене. Тёмные участки затягивало, словно смыкалась вода заброшенным камнем. Поговорим, повторил Олег. Просто так, поговорим. Таргита отвечал вяло, но отвечал. Оставалось только правильно строить разговор. Информация собирается по крупицам, но всё же собирается. Таргитай к тому же говорил Корява, как и всегда. Сказывалась бардовость, как теперь бы сказали, метафорический язык и всё такое. Олег со своим научным пристрастием к точным формулировкам продирался с трудом. Но когда он сообразил, о чём речь, шерсть дыбом начала подниматься даже на коже из сомкнутых нейтронов. И если Таргитай прав, и если он его чёртову поэтичность понял верно, то мир куда страшнее, чем видел даже в самых жутких кошмарах. То, что родилось 12 миллиардов лет тому и стремительно развивалось всё это время, внезапно заколебалось. А нужно ли, а стоит ли, а не отказаться ли от непротоптанных дорожек, вообще не рисковать, а просто жить, пользоваться тем, что уже есть? А то ведь в неведомом могут быть и неприятности. Конечно, это могло быть совсем не так, но пока что выглядит именно так, а своим ощущениям приходится доверять. Раз уж его быстрый и отточенный разум молчит, как рыба об лёд. Вообще-то это даже не мысли покоя, да мысли, этот звёздный таргетитающий недорос, а нечто вроде желания. Даже не желание, а на уровне простейшего рефлекса. А может, не рефлекса даже, а чего-то ещё ниже, проще, примитивнее. Но оно было. Может быть, это оно, что даже не мысль, вещь здравая, ибо лучше враг хорошему. Но каким-то образом эта мысль оказалась связанной с той частью вселенной, где находится одна из 100 миллиардов галактик, галактика, названная человеком Млечным путём. Таргитай при всей его лени окинул оком ту галактику, ничем не примечательную, обычную спиральную, и там в самом крайнем рукаве обнаружил звёздочку, тоже стандартную, небольшую и не маленькую, а самую, что не есть среднюю. Вокруг этой звёздочки носится с бешеной скоростью крохотный глининный шарик. И самое дивное, именно из-за этого глининного шарика и предлагалось Нет, никто ничего не предлагал, а была смутная мысль, нет, даже не мысль, а инстинктивное желание отказаться от того, что идёт с того глининного шарика. Отказаться в масштабе вселенной это просто смахнуть ту звёздную систему, как горстку пыли. Взорвать её в сверхновую, рассыпать на элементарные частицы по галактике, а то и всю галактику. Он даже не вспомнил, что он сам оттуда, именно с этого самого комочка. Но чем-то эта мысль огорчила, слегка, самую малость. Возможно, именно в тот момент он слегка простонал сквозь зубы, непроизвольно, чуть-чуть намрак услышал. "А от кого такая мысль?" спросил Олег чужим голосом. Таргитай смотрел, не понимающе, Как от кого? Ну, откуда к тебе такая мысль? Она ж тебе самому не понравилась. Не понравилось, признался Таргитай. С другой стороны, ведь надо просто жить, а там какое-то мутное беспокойство. Нет, не сейчас. Сейчас там ничего. Но совсем скоро, всего лет через миллион другой, оттуда пойдёт большое беспокойство. От стола прекратились на миг звучные хруст, треск, плямканье и смачное сопение. Мрак вытер тыльной стороной ладони рот, сказал саркастически: "Ага, через миллион лет опрохлопнуть ту часть космоса, как муху хочешь, прямо сейчас. Подумаешь, какая-то звёздочка". Торкитай сказал равнодушно: "Да там не одна, с десяток или сотня. Ну какая разница? Это всё равно так мало". Ничтожно мало, подумал Олег. Сотня звёзд исчезнет это всё равно что у меня выпадет один волосок. Так что вполне резонно, если от волоска беспокойство, то его можно даже дёрнуть. Тарх сказал он. А здесь есть самые старые и древние цивилизации, самые мудрые, знающие. Таргитай беспомощно поморгал, глаза были жалобные. Олег, о чём ты? Олег вздохнул. Неважно, Тарх, отдыхай, набирайся сил. А мы с мраком пока закончим кабанчика, предположил Мрак. Я всегда мечтал о кабанчике, который был бы вот так приготовлен и не кончался. Олег отступил от таргатая. Тот так и остался на спине, руки под голову, взгляд в противоположную стену, потел к мраку. Тот передвинул к нему блюдо. Запах в самом деле одуряющий. Корочка хрустит под пальцами, аромат бьёт в голову. Но Олег покачал головой. Сколько можно есть? Ты же сказал, наедаться в запас. К тому же это какой-то особенный кабанчик. Насчёт особенного кто спорит? Я не стал бы даже угадывать, что именно ты ешь. Вещество, время, пространство, всё равно не угадаю. Впрочем, ты прав. Это кабанчик, хорошо прожаренный. Мрак продолжал трудиться над кабанчиком, но уже безторопливости, а спокойно и размеренно, как работающий угольный комбайн, что может работать в угольной карьере месяцами без перерыва. Хороший, подтвердил он спокойно, без интеллигентных надрывов. Так что же делать? Пока не соображу. Но, похоже, надо найти тех, кто подал эту мысль. Вообще-то у меня есть абсурдная идея, очень дикая, невероятная. Из-за чего я боюсь, она может оказаться единственно верной. Ну-ну, говори. Я какой только дури от тебя не наслушался. Такое ещё не слышал. Что есть мы, люди, вообще разум? Или даже не люди, а то, что образовалось из мёртвой материи. Хотя теперь уже знаем, что мёртвого ничего нет, как и живого, добавил мрак невесело. Извини, что перебил. Ничего, я к твоим манерам уже привык. Нет, притерпелся. Так вот, мы во вселенной выполняем функцию мысли. Если это слишком громко и заношиво то рефлексов, может быть, инстинктов? Нищих? Олег подумал, ответил серьёзно. Думаю, нет. Может, не самых высших, но и на этом спасибо, сказал Мрак саркастически. Хотя нищие и приятное дело, но быть только нищими не хочу. Ну, и что дальше? А дальше? Давай отыщим тех, кому мы не нравимся. Кому не нравимся настолько, что от нас решили отмахнуться, как от надоедливой мухи? Нет, мысли. Всё человечество это мысль. Понимаешь? Та самая беспокойная мысль, что мешает почить на лаврах, просто балдеть, оттягиваться, ловить кайф. И хотя у нас таких любителей оттягиваться и балдеть всё больше, но, видимо, пока что человечество в целом мысль беспокойная. Избавиться от этой мысли есть только два варианта. Два? Какие? Либо поддаться, принять её, либо отмахнуться, отдать предпочтение другой мысли или желанию, не знаю, что точнее. В смысле, полежать, оттянуться, понаслаждаться жизнью. В этом случае ты понимаешь, что будет с той первой мыслью. Мрак процедил ненавидище. Она исчезнет. Она будет стёрта, согласился Олег. Вытеснена, заменена. Он поднял взгляд на стену. Она расстаилась той же готовностью, что и под взглядом Таргитая. Мрак поёжился, словно внезапно оказался под струёй ледяного ветра. Знаешь, Что-то мне захотелось в тот старый мир. Ну, примитивный, наш, где всё на самом деле такое, каким кажется. Где кабанчик просто кабанчик, что ещё вчера бегал, а сегодня вон на блюде, а не свёрнутое пространство, сжатое время или ломоть про материи. Истина, стена. Пусть даже надо поднять задницу и выглянуть в окно, чтобы что-то увидеть. Олег, не слушая, указал на тёмное небо. Видишь, вон там звёздочка? Мрак поднял голову, долго всматривался. Ага, сказал он наконец. Ага, вижу. Так вот, это не звёздочка. Мрак насторожился, даже вроде бы сделал слабую попытку пощупать рукоять всегда выручавшей его секиры. Ага, сказал он понимающе. Осторожно, что прёт в нашу сторону, а то и вовсе грозить земле. Олег поморщился. Нет, это словом это скопление звёзд, шаровое. Обычное стандартное скопление спутник галактики. Они как мухи носятся, ну как наши планеты вокруг солнца. Понимаешь, галактика вообще-то в чём-то тоже единое тело, а вокруг этого тела носятся спутники. В один из этих спутников нам и стоит попасть. Опасность, как мне подсказывает спинной мозг, оттуда. На спутник, переспросил мрак. Не на, а в, поправил Олег. В этом спутнике миллион звёзд. Мрак раскрыл рот. Долго ничего не мог сказать, наконец просепел с севшим голосом: "Ты что ж, успел пересчитать? Зачем?" сказал Олег, морщась. "Известно, что в таких шаровых скоплениях их примерно по миллиону". "Как будто отмерено". "Отмерено? Ну да, единым напёрстком". Мрак не отрывал взгляда от блестящей звёздочки. "Напёрсток, куда вмещается миллион звёзд?" Олег отмахнулся. Да ты прав. В масштабах галактики это как раз на пёрсток. Мрак помолчал, переваривая сказанное, сказал севшим голосом. Ну, если тебе спинной мозг подсказал, у которого утолщение там внизу и которым ты сейчас думаешь, что тогда, конечно, это решение самое верное, остальные будут ещё хуже. Но почему всё-таки в тот спутник? Как у тебя язык поворачивается такое? Такое назвать спутником? Олег помедлил с ответом, а когда заговорил, Мрак уловил в его голосе сильнейшее смущение. Если честно, то, как я уже говорил, у меня просто такое ощущение, что мысль пришла оттуда. Я же говорю, спинной мозг. Ого, сказал Мрак. Ты начинаешь верить ощущениям? Не скользь зубы. Возможно, это ощущение основано на знании, которое я ещё не понял. Возможно, есть некое информационное поле, Нет, какое поле на таком расстоянии. Но, возможно, оттуда занесло струйку запахов. Запахов мысли, скажем. У меня ощущение, что вон, в том крохотном спутнике, и есть то, что мы ищем. Мрак смотрел, не отрывая взгляда, в чёрном беззвёздном небе, ибо все звёзды остались за спиной, в галактике. В межгалактическом пространстве блестает звёздочка. Далеко справа горит ещё одна. Но Олег указывает именно на эту, что слева. Он красиво называют это крохотным спутником, как будто речь о спутнике Марса или Юпитера. А ведь там сверкает спутник Галактики. Это кишащий шарик из миллиона звёзд, что очень близко одна к другой, как-то взаимодействуют. Там особый мир, свои законы, свои континуумы. Но, сказал Мрак мужественным голосом, хотя внутри всё похолодело. Если кто-то там на спутнике виноват, в спутнике, тогда мы уже нашли Осталось только пойти и обломать рога, а если больно нагло, то размажем по стенкам. Олег оглянулся на Таргитая. Тот лежал на роскошном ложе, но что-то на миг сместилось. Олег увидел тёмные волны тумана под Таргитаем. Пахнуло смертельным холодом, а холодный ужас успел коснуться кожи. Видение тут же исчезло, но страх остаивал медленно. А в сердце заползала страшная мысль, что здесь даже не пространство и время, а что-то более древнее, что нельзя ни понять, ни осмыслить, ни даже назвать, как раз то, что трусливо называем ничто. Так вот, Таргитаи, как мифический Брахма, возлежит на этом ничто, на этом небытие, несуществовании. Отбываем, сказал Олег твёрдо. Я не знаю, сколько у нас осталось времени. Прощайся, уходим. А ты уже попрощался? Он знает, что я ухожу. Тогда знает и обо мне, сказал Марак рассудительно. Однако он подошёл к Таргитаю, хлопнул по плечу и сказал громко, словно разговаривал с глухим: "Тарх, нам предстоит небольшая прогулочка, но мы вернёмся к твоему необыкновенному кабанчику". Таргитай вытащил из запазухи дудочку, приложил к губам. Мелодия полилась спокойная, мирная, чуточку игривая. Марак прислушался. Да, это песня Таргитая, но вообще-то не лучшая его песня. Они неслись через холодный пустой космос. Оба молчали. Наконец мрак не вытерпел. И куда теперь? И ещё не знаю, ответил Олег сдавленным голосом. А куда же мы прём? Куда глаза глядят, ответил Олег, пояснил. Мои вон в ту часть галактики. Во-первых, там вроде бы звёзды, что вылетели первыми. Ну, не сами звёзды, но те грязи и осколки, что вылетели из праатома или яйца, самыми первыми. И хотя вроде бы смешно рассматривать, насколько позже отлетел пятый осколок гранаты от первого, вон, ты скажешь, что все вместе одновременно, но в малом мире звёзд и планет это имеет значение, немалое. Надеешься, сказал мрак заинтересованно, наткнуться на древние цивилизации? Вот-вот. И пограбить С чего бы? Олег, ты даёшь. Сам же сказал, что мы всё ещё люди и что надо оставаться людьми. Мрак, что-то я тебя иногда перестаю понимать. Но всегда в дальние неведомые края отправлялись за кладами, спрятанными сокровищами. Раньше сокровищами именовались сундуки с золотыми монетами, потом великие знания древних цивилизаций. Это и есть оставаться людьми всегда и во всём. То есть тащить всё, что плохо лежит. Что не удаётся утащить, там прибить сторожей и всё равно утащить или спалить, если утащить, ну никак нельзя. Во много знаний, много горя, ответил Олег Хмура. Давай-ка сперва просто найдём эти сверхцивилизации. К тому же, я не сказал ещё во-вторых. Ты по своей наглой безцеремонности перебил, как всегда. Наглой безцеремонности, повторил Мрак заинтересованно. Ну и любишь ты меня, лингвист. Так что же во-вторых? Во-вторых, за той группой звёзд уже край галактики. Если смотреть издали, то вся галактика сплошной твёрдый диск с шаром в серёдке, что-то вроде Сатурна с непомерно большим кольцом, а вокруг этого диска носятся спутники. Издали они тоже выглядят твёрдыми шариками или звёздочками, как хочешь. Дальше неслись молча. Мрак безуспешно старался уложить в сознании этот бред, что есть не бред, а жуткая реальность. Раньше ему казалось, что самое многочисленное, что может быть, это дорожная пыль. Мельчайшая, въедливая, миллионы и миллиарды этих крохотных пылинок, что покрывают дороги невесомым покрывалом, обесцвечивают одежду, превращают потные лица в маски. Но вот только в одной нашей вселенной, что-то около 100 миллиардов галактик, в каждой галактике 100 миллиардов звёзд, причём 100 миллиардов это минимальная цифра. Обычно пишется так: 100-200 миллиардов звёзд в самой галактике. А вот Олег добавил, что ещё и по миллиону звёзд в каждом спутнике галактики, что совсем уж вроде мизер. Так посмотришь на галактику, вокруг которой вьются совсем мелкие мошки, и кажется, что уж мошку-то исследовать совсем просто. Но когда представишь себе, что миллион звёзд это всё-таки миллион, настроение сразу падает в чёрную пропасть. Даже эту чёртову мошку не хватит жизни обследовать. Он бросил нетерпеливый взгляд на Олега. Пора бы нырять в нуклонное океан, но Олег всё летит. Хотя это над землёй он пролетел бы как межгалактический метеор, а здесь это ближе к стоянию на месте. "Ну, что решил?" спросил Мрак в нетерпении. "Давай, Олег, соображай. Я думал, что Таргитая надо выручать от какого-нибудь космического спрута или мутанта с большим бластером. Тот бы мы им показали. Но ему, видите ли, просто хреново." Депрессия у него. Слов каких навыдумывали. Мутантом бы сразу согласился Олег Унылов. А вот такое психиатра бы сюда. Только боюсь, психиатр не очень бы или сказал бы, что надо убрать причину депрессии. Мрак оживился. Так это я, этот психиатр. Мрак, я вот боюсь, что хорошо понимаю причину депрессии Таргитая. Но ещё бы ты не боялся. Тебя от всего трясёт, как медведь по полу грушу. Что ты понял? Боишься ты, забоишься. Ты можешь себе представить, чтобы Тарх отказался сыграть на дуде? Вот-вот. Он понимает. А он? Ты знаешь, а ты есть вселенная. Что мы? Я говорю о всём человечестве. Какой-то тупик эволюции. Мрак возмутился. Да я за такие слова, Олег сказал печально. Он может быть Как это не печально прав. Мрак, многие виды попадают в тупики и вымирают, но люди перед вымиранием могут успеть натворить дел. Погоди, прервал Мрак зло. Ты свою философию засунь знаешь куда? Откуда он это решил? С какого бодуна? Не знаю, но можно сделать некоторые предположения. Так делай же, умник. Олег посмотрел с укором. Мрак, не ругайся. Всё очень печально, ты же видишь. Можно предположить, что он узнал о цивилизации более гармоничной, более красивой, более развитой. И эти, вернее, те люди, если они люди, тоже выходят в космос или уже вышли. Может быть, они в своей звёздной экспансии уже подошли к нашей солнечной системе, вот-вот обнаружат нас. Наши, понятно, польнут по ним изо всех орудий. Те от неожиданности могут бабахнуть в ответ. А ты уже знаешь, что даже один пустиковый залп малого крейсера в состоянии разнести планету в пыль, превратить в газовое облако. Откуда я это знаю? Мрак. Теперь это даже ты можешь сделать без всякого крейсера. Мрак подумал, сказал с сожалением. Нет, не могу. Да? Ну и хорошо. Словом, Тарху не весело, что мы тупик, и что нас надо стереть с чёрной доски космоса. Сделать он ничего не может, ибо против правды не попрёшь, он оборвал себя на полуслове. Мрак проследил за его взглядом, медленно повернулся. И застыл, как глыба космического льда. Из глубин космоса, в той стороне, где находится ядро галактики, в их сторону несётся гигантский боевой крейсер. Олег ощутил страх, что сразу выплеснул из него активные ядра. Стало холодно. Он ощутил приближение небытия. Крейсер потряс чудовищными размерами, даже не с гору величиной, а с горный хребет, отож Гималаи целиком, только закованные в высокопрочную сталь, даже не сталь, а нечто в сотни крат прочнее, непробиваемое. Жуткая громада из высокотехнологичного металла. Пушки кажутся маленькими, крохотными, но на самом деле жерло каждой по шире, чем туннель московского метрополитена. Марак что-то кричал. Он ухватил Олега в силовое поле и стремительно отступал, сперва со скоростью света, потом перешёл на форсаже и пятился, не отрывая глаз от крейсера на тахионном взрыве. Крейсер догонял, уже видны мелкие детали и крохотные царапины на корпусе. Каждая царапинка не глубже Дарьяльского ущелья. Видны оспинки от столкновения с материей. Оспинки немного больше кратеров на Луне, а самые мелкие таковосее 2 видны. Все ворлишь в горизонцкую впадину. Нам не уйти, закричал мрак. Он тряхнул Олега. Надо драться, ты слышишь? Я не могу, должен смочь, заорал мрак люто. Дерись, скотина, или смотри, как из меня сейчас полезут кишки. Он развернулся и, продолжая отступать, ударил в приближающийся крейсер жёстким излучением. Ещё отступил и в наносекунду создал ком антиматерии, швырнул в корабль, рванул пространство, попробовал закрутить силовой водоворот. Крейсер настигал. Излучение и ком антиматерии прошли сквозь него, как сквозь облачко дыма. Но что-то его тряхнуло. Верхняя надстройка палубы изогнулась, а страшные пылающие дюзы заблестели с перерывами. Ага, заорал мрак, подбил гаду. Олекс сцепил зубы, тоже выпустил на встречу врагу, а это явно враг, струю антиматерии. Крейсер начал тормозить, потом тряхнуло сильнее. Мрактор жествующе завопил. В рентгеновском излучении перед ними вспыхнул красивый и мощно распространяется огненный шар мощнейшего термоядерного взрыва. Докатился грохот, их тряхнуло, крейсер распух. По корпусу пошли трещины. Изнутри в щели, как будто засияло солнце. Стальной корпус взломало изнутри, словно там разбушевался великан, что рвался на свободу. В следующее мгновение обломки швырнуло в разные стороны. На том месте, где был Испалинский, поражавший воображение крейсер, пылало новое солнце. За горящими обломками тянулся сизый дым. Мрак понял, что ещё некоторое количество лет эти обломки покружится вокруг нового солнца. Вернее, новой звезды, а потом упадут в её недра и послужат добавочным топливом. Возможно, это приведёт к нестабильности, появится либо сверхновая, либо белый карлик. Мы его подбили, вскрикнул он ликующе. Олег, мы его крик застрял в его пространственном горле. Небо внезапно заискрилось, на нём появились мириады сверкающих точек. В гиперзрении он увидел, что в их сторону несутся сотни, тысячи, миллионы таких же боевых крейсеров, страшных машин уничтожения, только все крупнее, мощнее, защищённее первого. Уходим, заорал он. Олег даже не противился, когда мрак ухватил его в охапку, сбил в плотный ком и одним движением зашвырнул в сторону, чтобы не попасть под удар чужих пушек. Зам он тяжело дышал, трясся, смотрел по сторонам дико, не понимающе, ещё не совсем уверенный, что удалось убежать. Ну, морда вороты, выдохнул он наконец. Ну и крепкие гады. А как быстро! Олег высвободился, раскинул руки, будто висел прибитый на невидимом кресте. Мрак видел, как его блестящая, как у теленя кожа жадно хватает энергию, преобразовывает и, может быть, даже пожирает пространство. Мрак, сказал Олег мёртвым голосом. Мрак. Ты чего? спросил Мрак, насторожившись. Что-то в голосе Олега не понравилось. Что тебе не так? Мрак. Никакого боя не было. Ты с дуба рухнул? Какого-нибудь звёздного? Мрак, там же не лепость на нелепости. Мы опять видели только то, что можем. Кругозорчик у нас тютю. -тю Марака шарашен на помолчал, попытался вспомнить эту скоротечную драку. Ну понятно, никакие взрывы и грохот в космосе невозможны, это понятно. Теперь, но сам боевой крейсер это страшная машина уничтожения с грозно торчащими пушками. Чёрт бы побрал наше воображение, сказал он со злостью. Опять драконы в облаках? Да мрак. Но какое оно на самом деле? И что это на самом деле? Спроси что-нибудь полегче. Сейчас. Олег сказал тоскливо в чёрную пустоту. Как сражаться? Как вообще ступать по вязкому болоту, считая, что идём по асфальту Тверской? Если бы наше воображение просто посавало, а то оно ж, чёрт бы его побрал, услужливо подсовывает образы из ранее виденного. Химеры? Да, химеры. Голова орла, лапы льва, хвост змеи, отуловище быка. А вот что-то, к чему не было аналогов. Он умолк, раскинул силовую сеть на несколько миллионов километров. Итак, нёсся, захватывая частицы пыли, газов. Мрак смотрел с завистью. Олег старается для него. Самому хватает излучения. Он и так в своей шкуре накопил заряд потенциала, которого сам не знает. Не надо, сказал он. Я у таргета нажрался, сам того не замечая, как будто на год вперёд. Да я просто пробую, ответил Олег рассеянно. Только сейчас придумал, как можно Мы же всё на ходу совершенствуем, на ходу. "Мажь люди", хмыкнул мрак. "Когда оружие совершенствовалось, как ни в бою. Это не оружие", ответил Олег, сердито. По телу пробежала крохотная искра. Сердце на миг сбилось с ритма. Он ощутил во всём теле странный холод, хотя вроде бы как раз сейчас должен чувствовать довольство нажратости. Затем сердце пошло стучать чаще, со взхлопыми. По телу прошла дрожь, и опять он не был уверен, что эта дрожь не вызвана чем-то посторонним. Страх огляделся, пронзил лучами весь доступный сектор космоса. Пусто, как в поле после соранчи. Однако всё ещё оставалось ощущение, словно кто-то невидимый взглянул на него всего, разом увидев все его атомы, поняв по ним его прошлое, просчитав с изумительной точностью будущее, и отодвинулся. Не то теряя к нему интерес, не то ещё не решив, что с ним делать. "Мрак", позвал он дрожащим голосом. "Ты как?" Сейчас лопну, сообщил мрак. Эх, зря-то наловил этого мусора. Ну и бросить не могу, я ж бережливый. Ты ж говорил, что нажрался. Ясен пень, сказал мрак раздражённо. Мы даже из леса, когда вышли, какие мешки на себе пёрли, а сейчас на тебя и вовсе можно нагрузить хоть два мешка, или остерой это размером с Меркурий. Когда-нибудь научимся, сказал Олег нервно. Сейчас учиться некогда. Пойдём. Погоди, сейчас до заправки Даем и сразу же попрём за реновстречу. Пойдём сейчас, сказал Олег сдавленным голосом. По его телу заблестели и погасли синеватые искры. Голос мрака прозвучал в ультравысоком диапазоне. Что ты чуешь? Да. Тогда чего стоишь? И сам прыгнул с такой скоростью, что за ним образовалась дыра даже в вакууме, а ближайшие звёзды, как показалось Олегу, чуть сместились. Словно пространство спешно затягивало дыру. Он прыгнул следом. Мрак молодец, доверяет, вопросов не задаёт. Или решил, что если толстокожий на чутьё Олег что-то уловил опасное, то надо в самом деле сматываться да побыстрее. Некоторое время Олег чувствовал на затылке холод, словно некто огромный и ужасный с лёгкостью двигался за спиной. Затем ощущение разом исчезло, и он понял, насколько перетрусил.